Глава 32. Александра «Как ты себя чувствуешь?» Я обнимала сестру, поправив тонкое одеяло и не отводя от нее взгляда. «Это было ужасно», — прошептала она, подрагивая. «Я думала, мы там все умрем. И знаешь, о чем я подумала?» Я кивком спросила. «Что? Что дед меня убьет, если я выживу?» Она зашла в тихих рыданиях, смешанных со смехом. «Дурочка!» – прошептала я, обнимая ее еще крепче. Сразу после услышанного окрушения я обратилась к охране. О случившемся мне рассказали сухими фактами. И как я не пыталась узнать подробности, слышала только одно. «Тольера, вам не следует волноваться. Пожалуйста, вернитесь в дом. Мы передадим вам, если будут новости». — Что значит «крушение»? — спросила я. — Неполадки во время полета. — Шатл упал? — Нет. — Но слово «крушение» именно это и обозначает. Я, по-вашему, похожа на дуру? — Это общая терминология при проблемах в полете. — Пожалуйста, вернитесь в особняк. — Но именно на дуру я и была похожа, поверив в слова одного из охранников. Или это сработал защитный механизм, и я захотела поверить. Я вернулась в дом, взяла в руки телефон и, открыв новости, Деклейна прочла сенсационный и ужасающий заголовок. Шаттл семьи Легард потерпел крушение. И ниже следовала фотография, на которой трудно было понять, что за белые дымящиеся ошметки раскиданы по земле. Данные о пострадавших и погибших уточняются. Следующая строчка привела меня в ужас. Я ничего не понимала в безопасности и устройстве шатла, но чисто интуитивно понимала, что больше всего шансов выжить было у Треймана. Остальные не имели крыльев. Мне ничего не оставалось, как обновлять новостную страницу и ждать. Я зашла в комментарии и тут же вышла, прочитав несколько версий случившегося. А главное, в этих словах не было ни капли сочувствия, скорее злость и торжество. — Тише, малыш! — попросила я, ощутив шевеление с правой стороны живота. Я была так поглощена страхом, не сразу поняв чудо момента. О — О, боги! прошептала, погладив животик. — Ты все чувствуешь, что и я. Прости, я постараюсь успокоиться. Только я не сдержала обещания, по лицу покатились слезы. А от мысли, что невыносимый трейман Легард, возможно, не узнает о шевелении малыша, Не приложит ладони, не почувствует, каково это, внутренности покрылись ледяной коркой. Как бы ни старался отстраниться, держась высокомерно и временами просто ужасно, он всегда, пусть и неосознанно, оберегал. Первым в особняк прибыл отец братьев Легард. Он был не один, его сопровождали трое мужчин. Тольера вошел в спальню без стука, оценил мое состояние. Не следует читать желтую прессу. Мне больше никак не получить информацию. Клауд подошел. Там нет информации, там сенсации. Его тон никак не походил на тон человека, потерявшего родных. Вы все знаете? Они живы, да? Немножко терпения Александра. Он ответил уклончиво, опустив взгляд на браслет. Легарты сильны. Легарты, да. Но там была моя сестра. Твои волнения напрасны. Я старалась получить прямой ответ. Старший легард избегал его. Спустя буквально несколько минут я услышала приближение шатла. Клауд легард спешно вышел на улицу. За ним следовали те трое, неся в руках что-то похожее на пледы. Темные пледы. Я же не нашла в себе сил спуститься. Ноги превратились в вату. Я ждала. Первое, что я услышала — шаги. Второе — множество мужских голосов. Правда, грохот сердца заглушал все. Я смогла дойти до открытой двери, ведущей на балкон, и, схватившись за перила, всматривалась между листьев деревьев. Женя. За мгновение я разучилась дышать. Она не шла. Ее несли на носилках, прикрыв одним из пледов. Сестра была жива. Об этом говорил взгляд, полный ужаса. Рядом шел Дамиан, касаясь ее плеча и второй рукой придерживая серебристую фольгированную ткань. Подобное использовали спасатели. Клауд вел Эстена, закинув его руку себе на плечо. Трейман сорвалась в отчаянии. Мысль о том, что он спас всех ценой собственной жизни, острой болью пронзила грудь. Я покачнулась и рухнула в шезлонг, едва не упав на холодный пол. В полусознательном состоянии смотрела на приоткрытую дверь, за которой слышались шаги и голос доктора Форнета. «Девочка должна быть сестрой. Ей нужен покой и близкий рядом. Ей я займусь в первую очередь». «Верно. Эстен — большой мальчик, он потерпит». Я узнала голос Треймана, но не верила. Мне требовалось увидеть его собственными глазами, удостовериться, что это не галлюцинация, не бред. Дверь распахнулась. На кровать распорядился Фернет, он заметил меня. «И Александру тоже. Самочувствие?» спросил у меня, помогая подняться. Я слышала вопрос, понимала вопросы, только мое внимание было сосредоточено на том, что происходило за спиной Аркона. «Треймон!» «Оставь сына, в настоящий момент ты нужен тут». Если бы не трагедия, я вряд ли бы поняла, насколько мои чувства глубоки, насколько они настоящие. Меня легко обвинить в том, что я привязалась к тому, кто буквально удерживал силой. И моя привязанность была нездоровой. Только это не так. Трейман доказал, что он слышит меня, не считает мои желания и страхи блажью. Он учится сосуществовать, а я просто боялась позволить себе поверить в то, что могу быть счастлива и любима.